Польшу я тогда приехал, чтобы посетить Освенцим. Уже были написаны мои книги о зверствах нацистов «Цена пепла», «Бездна», «Потусторонние встречи». Много раз бывал я в Бухенвальде, бывал в Заксенхаузене, Равенсбрюке, Дахау. Видел балки смерти, рвы смерти, ямы смерти, мемориалы на месте казненных деревень, Перевел пьесу Петера Вайса о процессе над палачами Освенцима судебное разбирательство, дознание. А в самом Освенциме почему-то так и не был, хотя Освенцим и есть наивысший символ страданий — конечная станция, на которую привезли человечество. Что такое Освенцим? Прежде всего, название станции. На белой жестяной вывеске на сером здании городского вокзала написано просто «Освенцем». Дальше автобусом, на такси, можно пешком. Потом... В то утро метался дикий, холодный, резкий ветер, почти вьюга. Совершенно пусто. Пустынно. Кажется, не помню точно, то ли был понедельник, «Освенцем закрыт». То ли санитарный день, то ли ремонт. Может быть, из-за того, что был канун Рождества? Одни мы были. В новопостроенном помещении, почта, буфет, где резко пахло куриным супом и кислой капустой. А вот территория, которую столько раз видел в кино, на снимках, в воображении. Жалкие черные буквы тупого немецкого изречения. «Ахбат махт фай!» Жест «Шлагбаум», за ним городок военного, гарнизонного типа, состоящий из двухэтажных одинаковых красных кирпичных домиков. Несколько улиц. Это и есть Освенцим. Описывать экспонаты Освенцима невозможно. Над ними произнесены миллионы слов. Речей, клятв, присяг, стихов. Прозвучали миллионы хоралов, псалмов, молитв, набатов, над ставшими историческими экспонатами, застывшими за стеклом гигантских витрин, над войлоком слежавшихся, уже утративших свой первоначальный цвет женских волос, над миллионами пар стоптанной обуви, над миллионами кисточек для бритья, над миллионами оправ для очков, над миллионами зубных протезов, над чемоданами. Иные, чтобы не потерялись, с бирками, с надписями, указывающими имена владельцев. Вайсенберг, Цицилия, номер 907, Дори Рейх, Фишер Томас, 1941 год, ребенок. Петер Эйслер, 20 марта 1942. Над всем, что остается от человечества после того, как его уничтожают. смотри смотри но загляни сначала в себя и шепотом так чтобы никто не слышал спроси ну а ты бы мог нет нет ни палачом конечно не комендантом не офицером охраны не капа не не а если бы заставили а если бы так сложилось а если бы вдруг по недомыслию по неведению А если бы судьба? Приходится возвращаться к старой, казалось бы, давно отработанной теме. В чем они виноваты? Человек-эсэсовец кажется со стороны просто убийцей. Отговорка, что он всего лишь исполнитель приказов, давно уже признана юридически несостоятельной. Помимо приказов, помимо службы, есть еще и другое. Среда... понятие чести, эсэсовско-нацистский девиз «Моя честь, моя верность», система взаимоотношений, бытие, которое определяет сознание. Среда, в которой живет убийца, вовсе не считает себя шайкой бандитов. Напротив, они спаяны как бы военным, чуть ли не фронтовым товариществом. Они вместе, чувствуя локоть друг друга, Идут на боевые операции, например, на прочесывание партизанских районов, связанные с риском для жизни, на ловлю подпольщиков. Они оперативные работники, они на особой службе. Лагерь, а Венцим, страшное место. Здесь страшное, тайное делается дело. Если тебе такое дело доверили, то ты, значит, чего-то стоишь. Так появляется извращенное понятие профессиональной этики, когда нельзя расслабляться, подводить друзей начальство дела. Важен лозунг, важна высокая цель. На лезвиях ножей штурмовиков было выгравировано «все для Германии», но с человека, оказывается, строго спрашивают. От него требуется умение критически мыслить, критически оценивать среду, приказы, доктрины. Есть выражение «до костра», то есть я готов сопротивляться злу, но до костра. Если будут угрожать костром, я пасую. Но поставим вопрос иначе. «Пасуй, но до костра», то есть если тебя заставят вести на костер человека, ты этого сделать не сможешь. От этой темы мне трудно уйти. Выход моего первого сборника поэтов Тридцатилетней войны «Слово скорби и утешения» 1963 по времени совпал с работой над документальной книгой «Бездна» о процессе над девятью эсэсовскими карателями в Краснодаре. Этих в бездну затащили корысть и эгоизм, рожденный витальным страхом. «Людям трудно вообразить мир без себя». «Да здравствует мир без меня» — это хорошо, великодушно сказано. Однако предпочтительней мир со мной. В крайнем случае я без мира. Согласиться с тем, что мир будет существовать без тебя, крайне трудно. Сознание этому противится. И тогда у скольких звериная, кошачья хватка, пусть все, что угодно, только бы я». «Пусть весь мир перестанет существовать, но лишь бы я, я, я вот сейчас, вот в эту минуту, лишь бы я существовал!» Чуть отдышавшись, они добавляют «И при этом неплохо, чтоб существовал!» «Любой ценой!» И тогда им назначают цену. «И что же все-таки есть человек?» В годы Тридцатилетней войны по улицам Бреславля с крестом в Терновом венце ходил врач Иоганн Шефлер, который именовал себя Ангелус Селезиус, вестник из Силезии. Прохожие кидали в него камни, со лба его текла кровь. Ангелус Селезиус размышлял о том, что есть человек. Он не мог скрыть своего изумления. «Сколь дивен человек!» Но кем его назвать? Он может Богом быть, и чертом может стать. Что же в таком случае есть Бог? Бог жив, пока я жив, в себе его храня. Я без него ничто, но что он без меня? Об этих афоризмах тогдашние недоброжелатели отзывались так. «Он пишет для польских девок вороньим пером, обмакнутым в мочу». В 1905 году в Ясную Поляну к Толстому приехал японский поэт Токутоми Рока. Токутоми Рока, настоящее имя Кензиро, 1868-1927, японский писатель, в творчестве испытал существенное влияние Льва Толстого. Первое крупное произведение «Лучше не жить» 1899, уже в 1905 году, было переведено на русский язык. В сборниках эссе «Природа и человек» 1900 и «Бормотание земляного червя» 1913, то Кутоми Рока противопоставлял городу идеализированную деревню. Наиболее известны романы писателя Куросиево 1902, «Черные глаза и карие глаза» 1914, «Новая весна» 1918 и «Фудзи» 1928. Во время беседы Толстой принес из своей библиотеки старинную немецкую книжку «Херувимский странник». Прочел вслух несколько стихотворных изречений, сперва по-немецки, затем в подстрочном переводе по-английски. Токутоми Рока записывал за толстым японскими иероглифами изречение Ангелуса Силезиуса на своем веере. «Что есть человек?» В Голландии Грифиуса остро интересовала анатомия. Он писал «И кто бы ни порадовался, увидев в человеческом теле частицу и модель большого мира». О человеке он писал как о чуде природы, сверхмудром существе. Почему человек – венец творения? Почему дивен человек? Нет ничего сложнее, загадочнее, совершеннее человеческой личности – человеческой жизни, даже самой неудавшейся. Неудавшаяся жизнь – тоже чудо. Великий сочинитель создает по своей прихоти всевозможные модели человеческих жизней, поступков, ситуаций. По своей прихоти, в согласии со своей высшей творческой волей, он лепит судьбы, виды счастья, виды несчастий, виды смертей и жизней. Он играет судьбами, он творит. Можно поражаться его неукротимой фантазии и выдумки. Высшее, что им создано человек, венец творения. Здесь ударение на втором слове. В Лейденский университет после путешествия в Россию и Персию в составе Шлезвиг-Гольштейнского посольства приехал Пауль Флеминг. Он увидел ширь. Жил в Ревеле, в Новгороде, в Москве, в Нижнем, в Астрахани, узнал русский быт, проникся приязнью к русским, к эстонцам, мордвинам, татарам, нагайцам, черкесам, лесгинам. Он написал несколько сонетов, посвященных Москве, желал ей нетронутого войной голубого неба, тишины. Вместе с ученым и путешественником Адамом Алиарием он плывал на корабле «Фридрих» вниз по Волге, к Каспию, Писал, что своим стихом когда-нибудь еще заставит Рейн услышать мелодию волн Волги. В странствиях он увидел глупь, всмотрелся в себя. «И счастье и несчастье лежат в тебе самом. Свои поступки взвесь». В Москве он набросал строки «Будь тверд без черствости, приветлив без жеманства. Встань выше зависти». Он ощущал человека во времени. Человек во власти времени, но он же определяет лик времени. Ведь время — это мы. Никто иной. Мы сами. Подобно тому, как смертный человек воспроизводит людей, изжив себя в конец, рождает время — время. Грядущее зависит от сущего. Он ощущал человека в пространстве. Человеческое «я» — в соприкосновении со множеством других. Стихии перенасыщенными стоимениями. «Я потерял себя, меня объял испуг, но вот себя в тебе я обнаружил вдруг. Сколь омрачен мой дух, вселившийся в тебя, но от себя меня не отдавай мне боли, и нет меня во мне, когда я не с тобой». Флеминг умер в Гамбурге на тридцать втором году жизни. В Голландии ему было тридцать. Грифиус был на семь лет моложе. В Голландии они встретились. Голландия — пестрая, вольная страна. После селесских пепелищ, монументальные ратуши, торговые ряды, рынки, биржи, гильдейские дома, верфи, каналы, мастерские — На улицах толпы цветных, запахи азиатских пряностей. В моду входят чай, кофе, продают драгоценные ткани, ковры, собирают керамику, покупают картины. Грифиус жил среди этой пестроты, неся в себе свой страх, свою скорбь. Это никуда не уходило. Отечество плакало в нем, болело в нем. Он нес свой крест, свою родину, свой жребий. Гадина смерть продолжала свирепствовать, не щадя никого. Умер любимый брат Грифиуса Пауль, которому он посвятил вышедшие в Лейдене воскресные и праздничные сонеты. Немного позднее умерла Анна-Мария, сестра. Если окинуть взглядом жизнь Грифиуса, можно бы сказать, что скорбь питает поэта. Смерти, болезни, война, скитания — Все, что другого бы опустошило, разрушило, послужило для Грифиуса как бы стимулом к творчеству. Страшные удары судьбы, страшные утраты. Горе молотит, молотом обрушиваются удары один за другим на его голову. Но дух не гнется, дух устоял. В чем причина этой духовной, душевной крепости? Почему не сошел с ума, не умер тут же? от инстинктивной ли жажды жизни, от врожденного ли жизнелюбия, от стоицизма, от мудрости, от смирения перед всемогущей судьбой? Не для того ли без конца разрабатывал вариации на тему бренности, чтобы успокоить себя, других, теряющих самых близких, самое близкое, все словами о всеобщей бренности? Мы говорим «поэт-пророк», «поэт-трибун», «поэт-воин», поэт-богоборец, поэт-проповедник. Вспомним Грифиуса, Опица, Флеминга и назовем еще одну функцию – поэт-утешитель. Воинствующий утешитель в минуту самой лютой, острой душевной боли, в минуту потери надежды. Если в такую минуту человека хоть немного может утешить слово поэта, то существование поэта уже оправдано. А тут в утешительном слове нуждались миллионы. Наконец, смерть вплотную приблизилась к нему самому. Может быть, он писал о ней слишком часто. Ему было двадцать четыре года. Он тяжело заболел. Никто не верил, что ему удастся спастись. Он выжил. Обратился с благодарственными стихами к Господу Богу. И тогда же в Голландии написал исполненные признательности строки, посвященные своей больничной сиделке. В Голландии он переводил Данте, овладел одиннадцатью языками. Он знал испанский, итальянский, французский, английский, польский, шведский, голландский, греческий, латынь, древнееврейский. Но вернусь к своей старой теме. Прокурор Фассунге.